Литнет и издательская платформа RUGRAM представляют Дина Сдоберг Академия Драгонмира В поисках Василиска Читает Шандерович Анна Пролог Мир, ставший колыбелью для сотен народов, больше не был щедрым и любящим родителем для всех своих детей. Магия исчезала, пересыхали недавно полноводные реки силы в эфире, угасали порталы — А смертные выжигали любую искру дара в своей крови, бесконечно пылающими на всех площадях кострами. Магия покидала мир. А вместе с ней уходили и те, для кого она была вторым дыханием. Замирали, покрываясь вечными льдами, изумрудно-зеленые долины фей. Гасли огни неприступных подводных дворцов. Навсегда закрывали хрустальные двери, уходящие за горизонт хозяева холмов. Превращались в каменные пики высочайших гор облачные дома стригоев. Сон хранителей лесов, озер и гор становился вечным. Были и те, кто покидал обжитые места и брел на восток, надеясь затеряться среди непроходимых лесов или выжить за счет веры смертных, принимая сущность целого сомна мелких башков. Смерть страшила даже их, старших детей уставшего мира». Но были и те, кто смиряться с неприглядной участью не собирался. В середине весны среди беглецов прошла волна разговоров, что в начале кветня собирались правители змеиных народов, да разговор вели об исходе. Змеи жили долго и память хранили о многом, даже о том, что мир имеет свои границы, а среди просторов Великой Ночи за этими границами скрывается множество тайн. «Драконы единственные, кто пришел сюда, а не рожден здесь», говорил правитель драконов, один из древнейших живых, держа перед собой вытянутую ладонь. «За этими небесами дремлет покинутая звезда. Она не так богата магией, как был богат этот мир, не так щедры ее нёдра, Но она не сулит медленной гибели всем нам». «А какова цена возвращения?» Нахмурилась и без того морщинистая женщина со спящими змеями вместо волос. Было бы легко и безопасных подводных камней, ты бы давно уже увел своих. Как только смертные начали давить ваши кладки и охотиться за вашими головами. Не каждый из моего народа может дожить до открытия врат. Раз в тысячу лет, а когда и реже, в ночи летнего солнцестояния, в небе выстраиваются восемь звезд. Мы зовем это звездным мостом. И только в это время света всех звезд хватает, чтобы увидеть землю Драгон Мира». Задумчиво рассматривал сгусток тумана над своей ладонью дракон. Словно под этим взглядом туман все уплотнялся и обретал четкие очертания. Уже вскоре все и без подсказок видели купающуюся в облаках и пронизанную голубыми нитками рек землю. Мир, в котором не осталось и следа ушедших драконов. Чем-то он напоминал одну из звезд, светивших в небе. Может, далеко расходящимися от центра пятью лучами – «Вы ушли из-за недостатка магии, а сейчас ты предлагаешь вернуться. Но ведь сил этого мира не хватало даже для драконов, поэтому вы и ушли из него. А сейчас ты предлагаешь туда вернуться не только драконам, но и гаргонам, нагам, полозам и василискам». Удивляется совершенно седой старик со змеиным хвостом вместо ног. «Поэтому и предлагает». Оперся на толстый посох лбом еще один старик. «Единение магии и сил, да, дракон?» «Да, полос. Должно хватить на возвращение и на залог мира. Ведь только объединенная сила всех пяти народов будет давать достаточно магии для всего драгон мира». Медленно кивнул дракон. «После единения из нашей общей силы родится стрела, что пронзит пространство до того далекого мира. След этого полета станет тем самым путем, по которому наши народы смогут уйти отсюда в драгон мир. Но не мы. Нам, древнейшим из своего народа, придется открыть этот путь для остальных». «Предлагаешь мне на старости лет вспомнить, что когда-то девкой была и как положено на жертвенный алтарь?» Скрипуче смеялась коронованная старуха, единственная из всех, открыто показывающая, что она правительница. «Почему же сразу девкой? Прекрасной и обольстительной девой, при взгляде на которую каменели слабые духом. Не дано смертным противостоять такой красоте!» Совсем не старчески сверкнул золотом глаз дракон. «Каменели они потому, что я Василиска, не от моей красоты?» Фыркнула старуха под смех Горгоны. «Но все же остатки наших жизней в обмен на спасение наших народов, а хватит ли? Там той жизни осталось не так, чтобы вдоволь. Крохи, чтобы зитьям да снухам крови попортить. А мы, если жизни хватать не будет, яду добавим. У одной у тебя на три дня пути хватит», — закряхтел Полос.